Глава одиннадцатая. Как хорошо, когда рядом есть человек, которому доверяешь, с которым не страшно. Откуда в нас появляется уверенность в людях? Я любила придумывать себе людей. Меня всегда интриговали незнакомцы. Я любила фантазировать о том, какие они на самом деле. Придумывать и фантазировать стало моим хобби. Я никогда не скучала в очереди или если мои друзья опаздывали на встречу, а я дожидалась их в кафе. Я находила взглядом какого-нибудь мужчину или женщину и придумывала их историю, сочиняла им характеры, привычки, рассказывала себе, чем они занимаются, как живут, что любят, как выглядит их автомобиль, как зовут их кота или собаку. Сочинять про мужчин было проще. Женщины гораздо чаще притворяются кем-то, кем на самом деле не являются. Если я работала и рядом никого не было, то я придумывала истории про людей на картинах. Я как будто поселялась там вместе с ними, и это было так прекрасно. Как будто у меня одновременно было несколько жизней. Я придумывала себе Марка. и он оказывался именно таким, каким я только что рисовала его у себя в голове. Мы встречались почти каждый день, а если не получалось увидеться, то часами говорили по телефону про все, что было, есть, будет, про все, что приснилось или вспомнилось, про детство, про старость, про людей и кино. Мы едва успевали расстаться, как начинали скучать друг по другу. Я была влюблена». Мне всё время было его мало. Я хотела еще и еще, чтобы он подпустил меня ближе и впустил дальше. Но он хитрил. С одной стороны, рассказывал мне очень личные истории о том, как был маленьким, о детских обидах, о том, за что ему стыдно. Он рассказывал об интригах на работе и называл своими именами и события, и людей. Он был невероятно заботлив и нежен. но при этом все время как будто держал невидимую, но явно ощутимую дистанцию. Явно раскусив мою охотничью природу, водил меня за собой, оставляя запутанные следы. С ним никогда не было скучно. Марте он ужасно понравился сразу, с той первой встречи, когда оказалось, что они знакомы. С тех пор мы сходили вместе в бассейн, в наше любимое кафе и на выставку знакомого скульптора, где Марк и Марта хихикали, как старые подружки, и с удовольствием перемывали всем косточки. Я не ревновала. Он все время держал меня за руку. «Видишь, как тебе повезло», — заключила в тот день Марта. «Господь никогда не делает подарки просто так. Да, у тебя в жизни начались какие-то странности», Но зато наконец-то попался отличный парень. Я не могла с ней не согласиться. Когда он был на работе, и мы не могли говорить по телефону, он присылал мне сообщение о том, что он соскучился, и о том, что я волшебница, потому что могу управлять временем, без меня оно тянется бесконечно долго, а со мной пролетает так стремительно. Я улыбалась телефону. Мы проводили вместе так много времени, но меня ничего не раздражало. Мне не приходилось подстраиваться, хотя мы с Марком все таки были довольно разными. Я не слишком много времени уделяла порядку, а он, как только садился в мою машину, начинал собирать разбросанные фантики и протирать пыль. Правда, всегда говорил при этом, «Не обращай внимания, у меня пунктик, но он безобидный». Меня смущало. Только одно. Мы встречались уже пару недель, но до сих пор ни разу даже не поцеловались. Но я убеждала себя, что это даже здорово, когда трепет предвкушения длится подольше. Как-то мы гуляли по набережной. Я шла по невысокому парапету, а он придерживал меня за руку. Я чувствовала себя подростком, громко смеялась его шуткам и изображала артистку цирка. Потом мы заспорили, в какое кафе пойдем ужинать, и я предложила «Послушай, зачем нам куда-то идти? Давай сегодня поедем ко мне. Я быстро что-нибудь приготовлю, и мы поужинаем у меня в оранжерее. Давай». «В оранжерее?» — переспросил он. «У тебя дома?» «Ну да. Откроем окна. Уже тепло». Марк замялся. «В чем дело? Тебе у меня не нравится?» Я остановилась, чтобы увидеть его глаза. «Нет-нет», — быстро ответил он. «Просто я думал... Прости, я не хочу тебе это снова напоминать». «Ты про ворону?» «Если честно, да. Я думал, тебе после этого не хочется быть дома, особенно в оранжерее. Тебе там не страшно? Вдруг ты боишься?» «Спасибо тебе». Я спрыгнула на землю и поцеловала его. «Спасибо, что ты беспокоишься, но с тобой мне ничего не страшно. И потом вы все меня убедили, что это могла быть просто случайность. Там уже поменяли стекло на какое-то сверхпрочное. Теперь оно выдержит, даже если вместо вороны на него упадет кирпич». Он вдруг обнял меня и прижал к себе сильно-сильно. Я испугалась, что задохнусь. «Ты такая необыкновенная». Сказал он мне в затылок. «Я так боялся за тебя. Любая другая уже пила бы таблетки в психушке после этих фотографий и птиц. А ты такая молодец. Ты очень сильная. Ты можешь смеяться над своим страхом. Я так рад, что ты справилась. Я теперь всегда с тобой. Я с тобой». «Скоро поплатишься, райская птица. Я знаю твои повадки. Сколько ни крась перья, сколько ни прячься». «Кто это?» Век. Марта строго-настрого запретила мне ездить к аптекарю и даже звонить ему. Но я не могла перестать думать об этой истории. Неужели и правда это он решил запугать меня и довести до сумасшествия, потому что опасался за свою картину. Но не проще ли было тогда подсыпать мне какой-нибудь отравы, пока я преспокойно пила чай у него дома? Мне казалось, я научилась неплохо разбираться в людях. И сейчас интуиция говорила мне, что ждать опасности от аптекаря было неправильно. Так я могла проморгать кого-то, кто реально хотел мне навредить. Но кто это мог быть? С другой стороны... Как же все таки у аптекаря оказался подлинник? Я должна была разобраться в этой загадке. В конце концов, она касалась меня лично, ведь в музее висела копия, и появилась она там после реставрации. Знал ли об этом директор музея? Имел ли он к этому какое-то отношение? И мог ли обвинить меня в подлоге? Я складывала в голове детали этой мозаики, расчищая потемневший лак на королевской охоте. Одна из самых простых работ, которую чаще всего заказывали — пластическая хирургия для живописи. Применяется, чтобы скрыть возраст. Хотя нет, не совсем хирургия, просто легкий химический пилинг. Нанесем, почистим, омолодим». Удивительно, что такая динамичная картина действовала на меня так умиротворяюще. Всё на ней летело вихрем, но она дарила покой и комфорт. Как раз вчера я говорила об этом Марку. Какое счастье, что мне именно сейчас достался именно этот заказ. Вспомнив о Марке, я обернулась к портрету, который лежал под компрессом за моей спиной. Почему меня так настораживала странная женщина на его картине? Да, потому что сейчас тебя настораживает абсолютно все, сказала я сама себе и снова взялась за работу. Телефон я предусмотрительно выключила, потому что смски про птиц приходили с завидным постоянством и за два последних дня даже участились. По совету марты я их не стирала. Получалось, что аптекарь связан с музеем. Но как и через кого? Выведать что-то у господина Лунца не получилось, и вряд ли могло получиться. И потом он как-то странно заволновался, когда увидел кольцо. Я не носила его уже несколько дней, потому что заметила, что и Марк реагирует на него непонятными перепадами настроения. А может, я и это придумала? Как бы я ни успокаивала себя, внутри все равно сидел страх. Так можно было дойти до мании преследования. Мне нужно было срочно отвлечься или решить хотя бы одну загадку. Итак, в музее есть кто-то, связанный с аптекарем, так или иначе, потому что картина оказалась у него, а копия заняла ее место. Как это могло произойти? И кто был способен на такое? Как и кто? Был только один человек, который знал про сотрудников и гостей музея все или почти все. Задавать прямые вопросы я не могла, но кое-что вполне могло проясниться. Через час я вышла из дома, купила в моей любимой кондитерской коробку пирожных, перевязанную лиловым бантом, и отправилась на разведку. «Вы никогда не были в этом доме?» «Разумеется. Вы никогда не видели меня, не знаете моего имени. У вас нет ни телефона, ни адреса». «Нет, я все сотру и выброшу. Но что, если мне вдруг опять понадобится ваша помощь?» «Это было бы крайне нежелательно». «Да-да, я понял. А вот мне понадобятся ваши телефоны и адрес». «Зачем?» если вдруг возникнут проблемы с оплатой. Я в любом случае всегда смогу вас найти, но мне бы не хотелось тратить лишнее время. Я очень его ценю. Ну что вы! Я порядочный человек, и вы можете не сомневаться. О вашей порядочности я знаю, как никто другой. Да, простите. Так вот, я надеюсь, проблем с оплатой не возникнет. Вы должны гарантировать мне безопасность, когда будете передавать вознаграждение. Конечно, все будет так, как мы договорились. Вознаграждение доставят сюда тогда, когда вы скажете. Теперь о средстве. Оно уже готово? Я четко соблюдаю все договоренности. Простите, средство готово. Оно не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Действует очень быстро. Вы сможете наблюдать или успеете уйти. Выбор за вами. Что вы? Какой выбор? Зачем же мне наблюдать? Если вы хотите снова напомнить мне о вашей порядочности, то я просто продолжу, чтобы не отвлекаться за зря. Стесняться меня вам незачем. В конце концов, именно я приготовил это для вас. Я хотел спросить про последствия, то есть про действие, То есть, как это будет, как я уже сказал? Средство не имеет ни вкуса, ни запаха. Оно подействует мгновенно и не оставит абсолютно никаких следов. Причины смерти будут естественными. Сердечная недостаточность, обширный инфаркт, кровоизлияние в мозг. Что-то из этого. Порвется там, где тонко. Так оно работает. Как вы понимаете, все эти страшные неприятности могут случиться с каждым из нас в любом возрасте. Никаких подозрений не возникнет. «Это прекрасно! То есть, конечно, ужасно!» И вот еще что. Не мог смотреть, как вы мучаетесь. Это уже для вас. Держите. Средство от потливости. Одышка тоже уменьшится. Чтобы она ушла совсем, надо постараться. Сбросьте вес, мой вам совет. От потливости оно вас избавит. Фух, как неожиданно! Даже не знаю, как мне благодарить вас. Знаете, второе средство входит в стоимость. Небольшой бонус. Но что-то не так. Они в одинаковых пузырьках. Они одинаковые. А это еще один бонус. Можете заодно сыграть в русскую рулетку. Положите в карман и вытащите на выбор. А там уж кому что. Не перестаю восхищаться вами и вашим чувством юмора. Изящная шутка, ничего не скажешь. Ну надо же, как вам это пришло в голову? Почему же шутка? Я предлагаю такой выбор многим. Так потом будет легче справляться с совестью. Сыграете на равных или почти на равных. А когда все закончится, сможете считать, что это был выбор проведения. Если, конечно, сможете. Нет, вы знаете, я уж лучше подпишу пузыречки. Я не любитель таких игр. Я понимаю, вы привыкли быть хозяином положения.